Глава 10. В участке. Что ж, теперь смысла возвращаться на рабочее место явно опребивалось. Целый ряд вопросов требовал разъяснений и связанных с этим полицейских действий. Вместо того, чтобы поехать к своей бутылке виски, я заехал в участок. Благодаря разговору с Ариэл и Уайтом, теперь у меня был материал, с которым можно было начинать что-то делать. Блин, решил всё-таки поработать. Удивился возвращению мой мёртвой напарник. "Да, так ири", ответил я ему. "Заодно проверить, дышит ли твоя мёртвая задница. Тебя искали?" Он очевидно имел в виду Арель. "Нашли". По пути в участок у меня было время обдумать, что я узнал и что следует предпринять, чтобы вскоре узнать больше. Доверять влюблённому в дочку своего босса Замбаку я не собирался. Кто даст гарантии, что его супермозг или что там от него осталось, не придумал схему, в результате которой объект его желания лишался мужа, сам он занимал его место, а со временем может и место самого Барквиста. И не говорите мне, что такое невозможно. Браков живых с ресюргентами полно. Конечно, чаще это фиктивные браки, имеющие всякие побочные цели, но встречаются и истории настоящей любви. Вряд ли, конечно, это возможно в случае с Уайтом и Ариэль, учитывая, что он тии зомбер, но скидывать со счетов эту версию полностью я бы и не стал. Уайт был бы счастлив, это точно. А что до Ариэль, она произвела впечатление дочери, способной пойти на что угодно, лишь бы насолить отцу. Духлый и вундеркинд мог продумать и это. Если бы он смог убедить Ариэль, что Роберта укакошили по приказу её отца, она бы решилась и не на такую месть. Наверняка он подпивал ей в этом, подливая масло в костёр. Другими словами, всё, полученное из детских рук, Кирка Уайта, я решил подвергать трёхкратному сомнению. Во-первых, я только что объяснил. Во-вторых, чтобы там не думала про его дружбу сама Ариэль, но её ушлый отец вполне мог знать про её отношение с Уайтом, а то и лично спровоцировать их, чтобы иметь в её стане свои глаза и уши. Кто его знает, на каком крючке он держит каждого из них. Уайт вполне мог вести двойную игру, отчитываться как перед дочкой, так и перед отцом, а сам в это время преследовать свои ещё какие-нибудь цели. Ну и в третьих, он точно успел возненавидеть меня, и не так я глуп, чтобы слепо верить хоть в чём-то человеку, презирающему всё, что я собой представляю. В участке под конец рабочего дня были почти все. Джонсон и Бойл встретили меня сделанным восторгом. Вот он коп, которому звонят из самых башен. Парни, кого Уфлин по-вашему скоро заменит? Стентона или Поттера? Все заржали. Очевидно, в секрете, как того просили боссы, сохранить дело не удалось. Обвинить в этом меня, впрочем, никто не мог. Это Ариэль Мильхаус поставила наш участок на уши, я был ни при чём. Не все коллеги отнеслись к свершившемуся безболезненно. Майк Оуэн, например, просидел. Флинн, ты в самом деле работаешь на первый? Я не верю. Хотел бы оказаться на моём месте. Уж кто, кто, а Майк Оуэн завидовал точно. Он бы ни за что не отказался от карточек, предложенных Барквистом и его дочерью. Я мог ответить ему и грубее, но не стал. На Майка Оуэна у меня были свои планы. Как и на это. Пробей мне этот номер, Такерри. Я дал ему данные пришедшего Арель Пьянова о сообщении, и всё, что найдёшь по владельцу. Да, я решил наплевать на просьбу Стентона и Потера, не посвящать ни во что напарника ещё до того, как добрался до участка. Мне нужна была помощь, чтобы помимо прочего успеть заняться и собственным делом, найденными в комнате Ричарда фотографиями. По этой причине я счёл возможным обратиться не только к Такерри. Майк, у меня к тебе тоже просьба. Майкро его зомби и напарник X отвечали в Z за борьбу с наркотиками в гетто. Оуэн, как поговаривали, закрывал глаза на слишком многое. Благодаря чему с каждым годом всё с большим трудом объяснял налоговые непонятно откуда взявшуюся новую машину или только что купленный катер для только что купленного домика у озера. Конечно, я бы предпочёл не связываться с копом, о котором слухи не просто ходят, а путешествует со свитой, гардеробом и походной кухней. Но с другой стороны, именно такие знают больше. Логика моя была проста. Если взять Барквеста и в самом деле нашёл способ разбогатеть через товар, сопутствующий торговле наркотой, то в гетто могли об этом знать. Не рядовые торчки и их дилеры, разумеется, но на уровне бригадиров вполне. Я попросил Майка поднять связи, чтобы узнать, не появилось ли на рынке баснословное дешёвое амбра, или слухи о ней, или ещё что-то говорящее о скором переделе рынка. Естественно, первое, что сделал Майкл Уин, это послал меня подальше. Говоришь со мной каждый раз, словно делаешь одолжение, флин оштерился он. А тут я тебе понадобился. По факту он был прав. О своём отношении к таким, как он, я уже рассказывал. Майк, ответил я, как мне показалось крайне дружелюбно. Большие шишки, как ты знаешь, способны на большую благодарность. Ты в ней заинтересован? Если нет, о'кей. Я просто потрачу больше времени и сил и сделаю всё сам. Я встал, как бы и собираясь уходить. Этого было достаточно, чтобы Оуэн пошёл на попятную. Ладно, ладно, он поднял руку в миролюбивом жесте. Подойди через пару минут, или я пришлю за тобой Эйкса. Идёт. Майк и Экс отправились к себе и сели на телефоны. Такери уже во всю колдовал в базах данных. Я же вернулся к делам семейным, уже не Барквеста, а своим собственным. Алло, Джош, привет. Как дела? Это Джереми Флин, если помнишь. Телефонная трубка радостно захрюкала. Джереми, шутишь? Конечно, помню. Какими ветрами? Джош, я бы заскочил на минутку поболтать. Сегодня, конечно, буду ждать. Ты знаешь, где меня найти? Я уточнил адрес, данные мне о Клем. Он оказался верным. Джош объяснил, как быстрее до него доехать. Это было недалеко на окраине Зидгетто. Я успевал метнуться к нему у минут на сорок и вернуться к делу милхауса. С Милли я бы тоже поговорил с удовольствием, но где ее искать, пока не имел ни малейшего представления. Она уехала, покинув не только город, но и штат вскоре после смерти Ричарда, почти сразу. Все отнеслись к этому с пониманием. Какое-то время мы поддерживали отношения, поздравляя друг друга с праздниками, дежурными открытками, но не более того. Кто его знает, визит к Джошуэ у мог помочь и в этом. Они дружили очень тесно, все трое, Ричард и Милли с Джошем. Форматико вдруг произнес Такери, не отрываясь от экрана компьютера: "Номер зарегистрирован на фирму с таким названием. Владелец некий Сэмюэл Глаз. Все или что-то еще? Минуту, попросил я и взял телефон. Ариэль, вам говорит что-нибудь имя Самаэль Гласс. Гласс, конечно, Ариэль не разочаровала. Лично мы и не знакомы, но это давний друг Роберта. Они учились вместе. Где? В Принстоне. Потом Роберт перевёлся на юридический, и их пути разошлись. Что-то они сходилось. Форматико по названию не походило на адвокатскую контору совсем. А перевёлся куда, спросил я. С биохимического факультета ответила Ариэль. Смешно представить, но Роберт сначала хотел стать микробиологом. Ничего смешного, это бинго. Вот он человек, в которого инвестировал взять Барквиста. Сэмюэл Гласс, химик, имеющий свою фармакологическую фирму и историю добрых отношений с финансистом Робертом Милхаузом. Вы знаете, где он живёт? Понятия не имею, судя по голосу, Арель приговорила ещё Мартине, а то и не один. Я же сказал, я с ним. Ясно. Пока. Я повесил трубку. Куда двигаться дальше, мне и так было понятно. Явились Майк Сейксом. Эд, нарой мне всё, что ты можешь по этому гласу. Дал я новое задание Такери. Учился в Принстоне, химик или биохимик, не знаю, в чём принципиальная разница. Такери в волежной позе развернулся ко мне на стуле. Блин, а ты не охуел? Майк и Икс синхронно усмехнулись. Похоже, у каждого из них ко мне был точно такой же вопрос. Пришлось ответить сразу всем, предельно честно. Парни, я даже сложил руки в молитвенной позе. Мы все сейчас работаем над моим переводом отсюда. Вы что, упустите возможность от меня избавиться? Принято, махнул на меня рукой Такер и вернулся к компьютеру. Слушаю вас, сержант Оуэн вежливо сказал я Майку. Икс Дал он команду младшему коллеге. Про новую Амбро приступил Экс к изложению. Никто на улицах не слышал, но, честно говоря, я бы удивился. Торчков в Гетто больше интересуют собственные дела. Они и Феникста себе позволить не могут, а уж Амбро им точно не по карману. Но есть другие новости, добавил Майк, подняв для подчеркивания важности указательный палец. Между бандами, крышующими З наркоту, наметился напряг. Мелкий по большому счёту говнюк вдруг поднял хвост на куда более серьёзных конкурентов. Интересно, отреагировал я и кто? Зовут его Кларк Митчелл, сказал Майк. Его сразу не грохнули, но, наверное, только от удивления решили прощупать, вдруг за ним стоит кто-нибудь по-настоящему грозный. И что? Стоит? Майк пожал плечами. X скинул на твою почту всё, что по нему есть. Компьютер был под рукой, я тут же открыл файл. и сразу понял, Кларк именно тот, кто мне нужен. На фотографии, некогда сделанной оперативниками, он сидел за рулём Toyota Camry тёмно-зелёного цвета, предположительно такой же, какая была на записи, найденной нанятым Орель детективом. Похожая версия о том, что Зитёк Барквиста каким-то образом связался с наркомафией и не подтянул это сложное общение, нашла подтверждение близкое к 100%. Тут есть адрес, спросил я, чтобы не перелопачивать все документы. Есть. Но вот ещё один интересный момент обратил внимание ОУН. Пару недель назад Кларк пропал, так мне сказали. Пару недель? Примерно в то же время, когда Милхаус отдал Богу душу. Если Митчелл имел отношение к его окончанию, а сейчас на это указывало всё, ему имело смысл залечь на дно, что он, видимо, и сделал. Оуэн, правда, выдвинул другую, не менее убедительную версию. Думаю, его закончили пробивать и никого за ним не обнаружили. Если у него хоть что-то было в мозгах, он так далеко отсюда, что бесполезно искать, сказал Иэкс. E если же нет? Оуэн пожал плечами. Никто не удивится, если его усадили на асфальт жопой. В любом случае, по его адресу у ты и вряд ли кого-то обнаружишь. Несмотря на явный информационный прорыв, праздновать пока было нечего. Даже найди я Митчела, предъявить я ему ничего не мог. Присутствие его машины на автозаправке и так доказательством убийства не являлось. Мало ли кто куда заезжал, так еще и сами видеозаписи были уничтожены. Единственный, кто точно мог что-то добавить в этом смысле, был Сэмюэл Глаз. Это было совершенно очевидно. Так, Эри, что-нибудь есть? спросил я с надеждой. По мелочи на скрёб ответил эт, не оборачиваясь. По полицейской базе он не проходил, но есть пара статей в общем доступе и кое-что интересное в специализированных финансовых дайджестах. Не пойму конкретно, по форматику. Скинь, я почитаю, попросил я. Всё, что Эдо удалось найти на глаз, было мягко говоря, комплементарным. В молодые годы он считался надеждой отрасли, учился на слёгкостью завоеванные гранты. За право с ним сотрудничать бились серьёзные компании. Но он предпочёл автономное плавание, послав в крупную фарму, типа контор, входящих в империю Барквиста, надеясь достичь успеха самостоятельно. но финансовым гением, гением химии не оказался. Несколько патентов, которые он получил на старте, позволили ему существовать относительно спокойно, но подняться выше определённого уровня было нереально. Эти бизнес-воды принадлежали таким мегалодонам, как Барквист, и даже при всей своей гениальности Глас был для них лишь мелкой рыбёшкой, если и не крилем или планктоном. Фармакологическая компания Гласса, как и многие другие, специализировалась на гигиенических мелочах, которые требовались ресургентам ежедневно. Так ири установил, что несколько лет назад Гласс почти разорился, но в последнее время его дела неожиданно пошли в гору. Он получил несколько городских тендеров, не особенно крупных, но позволивших ему выгрести обратно на поверхность. Кредитные грузы, тянувшие его ко дну, были погашены в самое же последнее время, что было особенно интересно. Он получил невероятно большую сумму денег от анонимного инвестора. Ещё одно точное попадание это явно были деньги Милхауза. Но откуда он их взял? По словам Барквиста, которые к тому же подтвердили и Уайт, и Арель, крупных сумм у него не было. С учётом всего мне известного, получалась такая цепочка. Зять Барквиста унижен и раздавлен отношением тестя, но у него есть друг, гениальный химик, которому, судя по всему, удается синтезировать препарат нового поколения, с улиющими многомиллиардные прибыли. Милхаус вкладывается в производство глаза, но своих денег ему недостаточно, и он привлекает деньги со стороны, неосмотрительно связываясь с Кларком Митчеллом. находясь в Эйфории и предвкушая скорое финансовое суперблагополучие, Роберт чувствует себя равным тестю, а то и собирается вовсе не завергнуть его с бизнес-олимпа. Он приходит к Барквисту и ставит ему условия. Но в то же время у него возникают проблемы с Кларком, с наркомафией и с ней договориться у Милхауса не получается. Его находят мертвым. Глаз в панике, он боится, что с ним произойдет то же самое и звонит Орель. Непонятно одно, почему в своём сообщении он упомянул отца Ариэль. Сэмюэл Гласс вот с кем надо было поговорить мне в первую очередь, уточнить роль Барквиста и добыть более убедительные улики на Митчелла. Я попросил Такерри поискать ещё что-нибудь на Кларка и на Гласса, сам же тем временем, как и планировал, покинул полицейский участок, чтобы наведаться к Джошу. Майк Оуэн и Эйкс проводили меня отчаянно завистливыми взглядами. Я чувствовал их спиной сквозь всю свою толстую шкуру.